глава 65 в семь утра Деккер сидел на своей гостиничной кровати в которой уже раз просматривая планы строительства american гриль Попутно он отправил джеймисон на ряд мэсок с просьбами помочь в кое-каких вопросах. Ответ пока не было ни по ним ни по прокачке списка подставных фирм стоявших за проектами рэйчел кац даже неизвестно придет ли он когда-нибудь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 Типичная коробка под жральню. Можешь поподробней? Что поподробней? Четырехстенный одноэтажный прямоугольник из шелакоблока с кирпичной облицовкой и битумно-щебеночной кровлей. На ней ставятся наружные кондиционеры. А по площади? Если сравнивать с фастфудом, то рестораны до 60% площади приходится на столовую и барную зону, а 40% на кухню, ухозблок и складские помещения.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 «Должна же я была одеться, высушить волосы, все это с бадуна отрезала Мэри. эрл рассказал мне о твоих вопросах. Куда ты со всем этим клонишь?» «Я думаю, что под грилем есть еще одно помещение». «Откуда?» «Сам не знаю, но Эрол не нашел никакой другой причины, по которой было потрачено столько бетона. Именно поэтому, возможно, Рэйчел Катс и прятал у себя эти документы. Там фигурировал дополнительный бетон».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 Деккер сделал паузу. «И вот еще что меня интересует». «Что? Был ли этот займ когда-либо возвращен?»